«Может, я просто псих?» «Не знаю. В моей жизни всё как обычно – дом, работа, вылазки с друзьями на природу, поездки раз в год на море раза два в неделю встречи с родителями. Своей семьёй я не обзавёлся. Ну, что ж, бывает. А так, ничего сногсшибательного и грандиозного. Всё у меня настолько стабильно и размеренно, что иногда в своих обычных опытах я даже забываю, что за днём всегда приходит ночь. А вот её я боюсь».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 а было их всего четыре-пять, по-тихому сворачивали свое производство. Кто-то разорился, чье-то предприятие, выкупленное большими дядями, переводило свою деятельность в крупные города. Население, оставшись без работы как следствие без средств к существованию, на скорую руку продавало все, что можно было тогда продать, и разъезжалось кто куда за лучшей жизнью. Брошенные дома на окраинах городка превращались...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 «На речку уже не хочется, на дачу с родителями, на ненавистную картошку тем более». Поэтому я, отпросившись ночевать у Серёги, клятвенно пообещал родителям, что в 10 вечера мы будем спать, как сурки. Забыл только им упомянуть, что родители Серёги на все выходные уезжают на дачу. И вот собрались мы под вечер в дворовой беседке. Я, Серёга и ещё пять человек с нашего двора. Трое пацанов и две девчонки».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 Ночью я туда точно не попроюсь, да и днём тоже. Сначала жути нагнали, а теперь пойдём прогуляемся, золотишко поищем. «Санёк, ты сам подумай, ну что нас здесь ждёт? Какие шансы у нас стать нормальными людьми? Квартиру приличную купить, тачку зачётную заиметь, мир посмотреть. Хочешь, как твой батя за копейки всю жизнь горбатится, а тут раз и в дамке. Сам человеком станешь, своим поможешь. Мы же только посмотрим». «Только посмотрим?» «Отвечаю!»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 «Не всему, что говорят, нужно верить». «Заперто. Пошли домой?» – вкратчиво спросил я. «Давай еще посмотрим, вдруг здесь есть второй вход. Ну как в американских домах? Кто этих не знает?» – ответил Серега и, подсвечивая себе фонариком, уверенно двинулся вокруг дома и обреченно поплелся за ним, Лилен, надежду, что никакого второго входа мы не обнаружим. «Ага, есть!»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 Медленно он спустился вниз, продолжая светить в сторону стола. «Ты как хочешь, а я пошёл отсюда!» Припугнул я его, хотя прекрасно понимал, что друга я здесь не брошу. А он как будто не слышал меня и продолжал ходить вокруг стола. Потом присел и ещё дальше откинул край ковра. «Гляди!» – скрикнул он. «Здесь какой-то погреб или подвал. Помоги отодвинуть».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 И вдруг, всего на секунду, мне показалось, что от нее повело могильным холодом. Липкий страх вновь пополз по телу. Поднатужившись, мы откинули крышку, и она с грохотом упала, подняв облако пыли. Прокашлившись, мы как один уставились в пустоту. С темноты потянуло холодом и сыростью. Вниз вела ветхая деревянная лестница, которая спускалась метров на пять,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 «Серый, ну чего там, ты хоть комментируй по ходу!» «Сейчас, сейчас!» – послышался голос Серёги снизу. Потом раздался какой-то шум, и свет от фонарика на мгновение пропал. «Или себе! Санёк, тут тоннель, настоящий тоннель!» – раздался ошарашенный голос Серёги. «Видно, куда ведёт?» «Не, куда-то вниз, и оттуда воняет, фу, жуть!»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 – крикнул я. «Чего?» – недовольно буркнул Серега. «Там что-то или кто-то есть?» «Где?» Свет фонарика задвигался. Серега пытался рассмотреть, что я там увидел. «Да где я не вижу? Может, крысы?» Я увидел Серегин силуэт, стоящим ко мне спиной, а в нескольких шагах от него из-под земли начало вырастать и шевелиться огромная тень и медленно приближаться к Сереге, как бы боясь его спугнуть. «Серега, а ну позади тебя, обернись!» Серёга начал поворачиваться, и свет погас. «Твою ж налево!» Опять выругался Серёга. «Ищи, фонарь погас!» «Давай, выбирайся!» Крикнул я, уже не на шутку перепуганный. «Да иду я, всё равно без света здесь нечего делать. Завтра придём. Надо всё-таки заглянуть в тоннель. Чует моё сердце клад там. Верёвку возьмём, фонарь помощнее пожирать. Вдруг долго провозимся». «Ага, бегу и падаю, давай быстрее». «Иду уже!»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 А те, что еще остались с седыми клоками, свисались почти лысого черепа. Глаза горели адским огнем, и изо рта капала кровавая слюна. Она смотрела на меня бешеными глазами, полными ненавистью продолжала зловеще скалиться. В одно мгновение лицо старухи приняло выражение лютой злобы, и она мерзко закричала. «Иди сюда, живо!» Ее голос, прогремивший в звенящей тишине,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 «Вы все думали, что я живу накатанной, а я готовился. Все эти долгие годы я готовился. Я искал, изучал любую информацию об этом доме, о судьбе той самой цыганской семьи, которая когда-то жила в нем. Больше всего меня интересовала старуха-повитуха ее судьба. В том, что эта тварь из подвала была либо сама старуха, либо порождение ее проклятия в ее же облике, не было сомнений».